Глава вторая Только вечер в дом заглянет, Убирай широкий гребень, Не трепи тугие косы, Ярку ленту не вплетай, Не смотри в окно с тоскою, Бродит хожий по деревне, Коли он тебя приметит, То навеки уж прощай. Корова беспокойно сопела И с подозрением поглядывала на девушку. Глаша подставила ведро и со вздохом принялась за дело. Доить корову? Тетка Варвара научила Глашу еще первым летом. А сейчас это стало ее вечерней обязанностью. Утром доила оксютка. Вставала с петухами, будила весь двор, доила и выгоняла пастись корову. Потом влетала к сестре в комнату с кружкой парного молока и краюхой свежего хлеба. Забиралась рядом на кровать И взахлеб рассказывала, Какая нынче зорька была чудесная. Глаша жевала хлеб, Запивала теплым молоком, Смотрела на сереющее небо И думала о том, Что лучше бы она поехала С родителями в тайгу. Сестры жили в деревне уж неделю, И с каждым днем Глаша становилась Все муторнее и беспокойнее. Обложившие небо тучи Давили на грудь, точно верблюжье одеяло, которое выдала ей тетка и которое неизменно отсыревало к утру и начинало уже просто душить Глашу. Днем почти постоянно моросил мелкий холодный дождик, и выходить из дома не разрешалось. Да и некуда тут было ходить. Все три улицы они с Сашкой обошли в первый же день, речка, что текла за забором, Была глубокая и быстрая, и купаться в ней никто не решался, а в деревенском клубе шел ремонт. Не сказать, что Глашу все это хоть сколько-нибудь прельщало, но всяко лучше, чем сидеть без дела, дождать, когда вернется корова. Глаша уже перечитала все книги, что взяла с собой и нашла в доме Яхонтовых. И очень огорчилась, узнав, что библиотека, в которой, правда, не водилось ничего, кроме сельского пахаря, да детских сказок, по весне сгорела. От безысходности она даже подумывала начать записывать местные байки прохожего. Но тетка Варвара, когда услышала об этом, заругалась и сказала, что если Глаше нечем заняться, то нагрузит ее домашней работой. И нагрузила. Глаша мила полы, мыла посуду, пекла хлеб и пироги и пару раз даже взбивала масло. И неизменно доила корову. Даже смытым выменем корова пахла неприятно. Вокруг нее велись оводы и рой мошек, которые больно жалили и набивались глаши в волосы, нос и глаза. Пальцы быстро уставали доить и болели потом ночами. Но Глаша не жаловалась. Во-первых, ей было жалко тетку, которая одна управлялась с хозяйством, кормила и поила мужа, двух сыновей, а теперь еще и двух подкидышей, как в шутку называл их дядька Трофим. Во-вторых, хоть что-то делать было лучше, чем смотреть телевизор с двумя каналами или щелкать семечки, пытаясь шкуркой попасть в ползущую по столу муху. Так обычно проводил время дома Сашка. И, в-третьих, жаловаться тут было попросту некому. Тетка Варвара весь день крутилась дома и в огороде. Ей было не до тоски и меланхолии. Глаша сомневалась, что она и слова-то такие знает. Дядька Трофим работал посменно, и когда был дома, то либо спал пьяным сном, либо ел, либо смотрел футбол. А Ксютка же с готовностью разделяла все развлечения Сашки и Егора. Гоняла мух, смотрела мультики, играла в приставку и собирала в ведро дождевую воду. Гости заходили редко и с Глашей мало разговаривали, только смотрели да посмеивались. А Глаша доставала из печи хлеб и шла доить корову. «Идете нынче?» «Небо вроде ясное», — спросила тетка Варвара, когда Глаша с Сашкой притащили и бухнули на стул ведро молока. Сашка глянул за окно и поморщился. «Неохота в грязи сидеть, да и не придет никто». Глаша, воспрянувшая было при мысли, что можно будет выбраться из дома, тихо вздохнула и пошла включать сепаратор. «Это с каких пор тебе грязно сидеть у костра?» «Раньше вон не загонишь по темноте домой, а теперь точно окопался!» «Два раза уж костер пропускали!» Варвара оттеснила Глашу от сепаратора. «Глафира, иди одевайся!» Глаша благодарно улыбнулась тетке и бегом бросилась в комнату. «Неужели она хоть куда-то выйдет из этих стен?» Только бы Сашка не заупрямился. Глаша уже начинала всерьез опасаться, что так и проведет все лето, не выходя из дома. «Не пойду я с ней на костер», – ворчал на кухне Сашка. «Засмеют, не засмеют. Вся деревня только и ждет, когда ты им сестру покажешь. А ты сидишь да ворчишь, как дед. Ты не пойдешь? Я ее одну отправлю». Варвара в сердцах бухнула на стол тяжелое ведро. Совсем девка истосковалась по свету Божьему. «Надо, надо ей в люди выйти!» себя показать, парней наших посмотреть, да девок подзадорить. Не успели они закончить припираться, как Глаша уже выскочила в кухню. Тетка Варвара усмехнулась. Ишь, скоро как собралась. Куртку накинь и сабоги резиновые на ноги. Тут тебе не проспект. И волосы прибери. Чего, ботлатая ходишь? Сашка окинул сестру сердитым взглядом и со вздохом открыл дверь. «Ну, пошли, что ли, раз собралась. Да только смотри, наши любят страшилки-то рассказывать. Ты мне потом ночами не реви!» Глаша одарила брата удивленным взглядом и, вскинув голову, вышла в сене. «Точно барышня!» — прыснула вслед Варвара. На берегу уже горел костерок, вокруг сидели, толпились парни и девушки. Стоило Сашке с сестрой показаться из-за поворота, Вся толпа разом затихла и повернулась к ним. Вперед выступил широкоплечий ребой Кондрат. Главный хулиган из-за деревни, на деревне, но в целом парень не злобный и работящий. Кондрат ушел двадцатый год, и он работал на лесопилке в соседнем селе за 15 километров от дома. «Привел таки барышню». Перекатывая травинку с одной стороны полубеззубого рта на другую, усмехнулся Кондрат и принялся оглядывать Глашу. «А ничего, телочка, дойная!» Глаша с трудом пыталась держать румянец и упорно смотрела Рюбому прямо в глаза. «Если она сейчас даст слабину и покажет, что обиделась, всё лето её будут шпынять и плеваться вслед». И Сашка, который теперь на супе стоял в сторонке, Ей не поможет. Она здесь чужая, и портить отношения с ребятами из-за нее брат не станет. Чего принесла на этот раз? Яблочек? Орешков? Кондрат подошел ближе и попытался схватить Глашу за задницу, но та увернулась. Достала из-за спины пакет чипсов и блок сигарет и бросила к костру. Рибой хмыкнул, оценивающе осматривая откуп, все затихли ожидая вердикта. Кондрат перевернул ногой блок сигарет, смотрелся в упаковку и расплылся в одобрительной улыбке. «О, барышня ученая, сразу видать!» Он распахнул объятия и совсем по-доброму посмотрел на Глашу. «Ну, здравствуй, Глафира Батьковна! Да иди, не боись, не обижу!» Глаша с облегчением выдохнула и позволила прижать к себя к потной вонючей груди. Когда она первый раз приезжала в деревню, про откуп она не знала ничего, но, памятая своих школьных друзей, привезла целую гору леденцов и жвачек и была жестоко обсмеяна и изгнана с костровых посиделок. Второй год она привезла чипсов, но это оказалось мало. В этот раз, понимая, что костры – единственное развлечение на все лето, Глаша подошла к вопросу откупа очень серьезно и не прогадала. «А подросла за год!» «Похорошела!» Кондрат наконец разжал каменные объятия, давая ей вздохнуть. «Ну, садись! Угощайся!» Глаша села на небольшой чурбачок возле костра, и ей протянули фляжку с вонючей жидкостью. Пить это было нельзя, Глаша уже знала. Она поднялась и с негодованием выплеснула содержимое фляги в костер. Все рассмеялись. Сашка с облегчением вздохнул и уселся рядом с сестрой. полвечера Глашу донимали расспросами про город. Из всей компании там бывал только Кондрат. И то один раз проездом. Но каждую новость, каждую сплетню ловили жадно, точно разу после жаркой ночи. Особый интерес вызвали рассказы о школе, о большой светлой столовой, где на завтрак дают румяные пышки с изюмом, а на обед – компот из сухофруктов, о спортивном зале, самом большом в городе. Там по весне проходили районные соревнования по баскетболу. Здесь школа тоже была. Двухэтажное бревенчатое здание с протекающей крышей – совмещала в себе детский сад и среднюю школу до 9 класса. Сашкина мать, тетка Варвара, была директором и школы, и сада. Она же учила русскому языку, литературе, биологии и истории. Изредка из соседнего села приезжал дед Филимон и учил ребят геометрии и физики, а больше – сушить табак да делать самокрутки. Других предметов в школе не было. Прошлые годы присылали из города на практику молодых учительниц из педуниверситета, но редко кто из них выдерживал здесь больше недели, и последнее время практику в ведьминой роще прекратили. Глашу слушали, раскрыв рты и округлив глаза, удивленно покрякивали, отшучивались и большей частью не верили. Но рассказы о химии всех прямо взбудоражили, Кондрат даже спросил, учили их уже золото варить. Глаша попыталась объяснить, что золото не варят, а добывают из речного песка, но ее только дурой обозвали и сказали, что и учитель у нее дурак, раз таких простых вещей не знает. От этого и от воспоминания о городе ей сделалось совсем тоскливо. Даже слеза выкатилась. Глаша замолчала и сердито отвернулась от костра. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из ребят заметил. Будут потом все лето малолеткой дразнить. Тем, кого по возрасту и откупу допускали к костру, плакать считалось зазорным. «Ладно, довольно зливаться!» Кондрат протянул ей бутылку квасу. «На-ка, выбей да послушай наши сказки!» «Витек!» Он махнул рукой рыжему парню, и похлопал по бревну возле себя. У ведька вон бабка по зиме померла, да перед смертью рассказала ему всякого, чего и не знал никто в округе. Про ведьму старую, что в мазанке-то живет. Они, Витек говорил, с бабкой его по молодости дружили. Рыжий поднялся и перешел ближе. Кондрат протянул ему сигарету. «Давай, рассказывай, как есть, потом вторую получишь». Рассказчик из Витька был неважный. Глаши, выросшей на хороших книжках и умных историях, стоило немало трудов продираться сквозь бесконечные «вот», «говорю», «говорит», «эканье» и «повторы». Но, с другой стороны, это было хорошо. Пытаясь собрать воедино Витькины слова, она, наконец, отвлеклась от тягостных дум. Витькина бабушка, Настасья Петровна, была из долгожителей, которые знают, как пришли к реке сыльные и стали рыть на берегу землянки и ставить избы да пахать дернину. Родители Настасьи были из тех первых, кто поставил избу на солнечном пригорке и объявили себя главными на селе. Помнила бабка Настасье и то, как лет через пятнадцать после основания деревни она звали ее тогда просто «Березовой рощей». Пришла к ним с соседнего пожарища сирота, девчонка молоденькая, годов десяти, чернявая, синеглазая. Попросилась пожить до весны, никакой работы не чуралась, тихая да кроткая была. И народ приютил сиротку, отдал ей пустую мазанку, что осталось от умершей от тифа семьи кузнеца. Девчоночка оказалась рукастая да травом обученная, знала, что от какой хвори помогает. В помощи никому не отказывала. Полюбили люди Ефросинью, так она звалась. Да и оставили в деревне жить. И хорошо зажила березовая роща. На солончаках хлеба родились, Скотина была крепкая и плодовитая, И народ болезнями почти не мучился. А если и приключилась с кем беда, Фросюшка, точно почуяв, сама приходила, Да и выхаживала, вымаливала хворово. И продолжалась так лет пять или семь, покуда не выросла из девчонки Фросишки красавица писаная. Волосы точно смоль, черные, глаза лазоревого яхонта ярче, статная да ладная. И пошли с на двор ее, один за одним, но не принимала никого Фросишка. Всем шутками да прибаутками отказывала, а причины не называла. «Известное дело, чужое счастье глаз режет!» Обозлились девки, что парни все у Фросиных ворот. Да сговорились не на шутку. Позвали Ефросинюшку с собой по ягоды в лес. Накинулись на нее все равы, Бить, да за косы трепать принялись. Уши плакала и молила их Ефросинье. Но девки точно умом повредились. Ни почем отпускать не хотели, Грозились косы стричь, Если еще кого у ворот ее увидят. Налетел вдруг среди ясного дня Ветер яростный, Принялся девок ветками по рукам хлистать, Следом птицы лесные кинулись, Кому глаз выклевали, Кому косу подрали. Испугались девки, Бросили и фросешку, Докинулись да прочь. И разнеслась по деревне весть, что Ефрося ведьма, что сам лесной хозяин за ней присматривает. Стали люди косо на нее поглядывать, да через левое плечо поплевывать. А Фрося живет себе тихонько, как и прежде, травы собирает, деток лечит, зла никому не поминает. Да только лесной царь ничего не забыл. Появился в деревне кузнец молодой, Епифаном назвался. Откуда пришел, до да какого роду, неведомо. Стал Епифан по девкам ходить, Подарками их одаривать. Одной очелье жемчужное, Другой бусы яхонтовый, Третий браслет яшмовый. Только недобрые это были подарки. Пошла одна девка щепу колоть, Засмотрелась на браслет яркий, Да отрубила себе руку по самый локоть. Другая... Бусами яхонтовыми удавилась. Подскользнулась в сарае и зацепилась ими за дверную ручку. Уширвали и резали бусы проклятые. Не берет их ничего. Позвали кузнеца, чтобы расцепил. Да пока пришел тот, задохнулась несчастная насмерть. А про очелье народ до сих пор и вспоминать боится. Знать совсем страшное что-то приключилось. А девки все из тех, что Фросиню в лесу бивали. Испугались люди кузнецовых подарков, отказываться стали, а дальше и того хуже. Лежит подарок рядом, а если сжечь попытается, захворает сама и умрет в муках страшных. Точно огонь изнутри ее сожжет. Собирались мужики до да парня гнать кузнеца, но и руки на него поднять не сумели, Застывали, точно обмороченные. Пытались избу его сжечь. Полдеревни огонь пожрал, а Епифанов дом не тронул. К исходу лета не осталось на деревне двора, Которого беда не коснулась. Кто и стал, а кто и вовсе помер. Только Ефросинья одна ходит жива-здорова, Да с каждым днем все краше становится. Ей одной подарки Кузнецовой во благо идут. Собрались люди, пришли к ней на поклон. Приносили дары богатые, в ноги падали, прощения просили, молили избавить их от беды, что Епифаном зовется. Жалилась Фросишка, обещала помочь. Что и как она делала, никто не ведает, да только поутру Епифана-кузнеца и след простыл, одна изба пустая, до да кузни, остывшая». С тех пор закрепилась за ней ведьмина слава прочна. Стал народ с опаской на нее смотреть, да детей малых с глаз прятать, когда мимо проходят. Но в лицо никто бронить не смел. А если случалось, кому Ефросинью обидеть, появлялся вновь на деревне чужак и принимался по дворам ходить, девок со свету белого сводить. Так и прозвали его Хожий. Приходит незваный, ходит по деревне, беду за руку водит, и нет на него управы никакой, кроме ведьмы Ефросиньи. Уж лет двадцать никто хожего на деревне не видел. Да говорят, скоро вновь придет его время, прошептала Аринка, когда ветек закончил свой рассказ и затянулся сигаретой. — Это с чего? — Глаша хлебнула к васу и смехнулась. — Может, помер он давно, хожий ваш? «Тьфу!» — дуреха неверующая сплюнул Витек. «Дурная ты, Глашка! Вот правда!» — рассердилась Аринка. «Мы тебя предостеречь хотим, а ты...» Она сердито отобрала у Глаши бутылку с квасом. «Отчего предостеречь-то? Я и Фросинь Ильиничной дурного ничего не делала, даже помогала прошлый год. И теперь помогу, если попросит. Ты глупости, ты не говори, Глафира!» А коли предупреждают, слушай. Кондрат, до этого, расслабленно слушавший рассказ товарища, подался вперед. Ведьма совсем плоха стала. Говорят, до да купалы не дотянет. И, хожему, хож не хож, нужно новую подыскивать. А ты больно на Ефросиню в молодости похожа. Тоже вон чернявая, синеглазая, да не нашинская. «Гляди за ней в оба, Санек!» Глаша, охмелевшая от крепкого кваса, едва смех сдержала. «Ну и где же ваш хожий нынче? Из какой избы подарков ждать?» «Да по всему выходит, что я у них нынче захожего!» Из темноты выступил Глеб. «Только откуда у студента деньги на яхонта и жемчуга для всей деревни?» Глаша рассмеялась, но никто ее не поддержал. «Еще один неверующий пожаловал». Кондрат швырнул в костер бычок и поднялся. «Поздно уже, ребята. По домам пора». Все быстро засобирались, закидали костер и с фонарями потянулись к деревне. Точно вереница светляков. «Смотри, Глафира, косу попуста не трепи!» На прощание шепнула ей Аринка. «И ленты свои береги, не то беду накличешь». «Пошли, нечего тут сидеть без костра». «Замерзнешь». Сашка потянул ее за руку. «Эх, припозднился я!» Глеб со вздохом развернулся и пошел следом. Сашка остановился. «Ты чего следом крадешься?» Врач усмехнулся. «Так ведь тропинка одна. Что ж мне по болотам обходить?» «А мне какое дело, где тебе обходить?» «Иди себе, где ходится!» Буркнул Сашка и резко дернул сестру за руку. Глаша запнулась и жалобно пискнула, уже готовясь упасть и расцарапать колени, но ее быстро подхватили. «Осторожно! Тут и днем ногу сломишь, а в темноте совсем ходить опасно!» Глеб поставил ее на ноги и достал фонарь. «Пойдемте-ка, я вас с фонарем провожу!» «Не нужен нам провожатый!» «Сами дойдем! Чай не маленький!» Огрызнулся Сашка, снова хватая сестру за руку. «Тебе не нужен!» Так и сестре подумай, отозвался Глеб, освещая дорогу. «Видишь, пруд железный из земли торчит. Сейчас бы упало, и точнёхонько между рёбер вошёл бы». Глаша вздрогнула и с мольбой посмотрела на брата. «Почём знать? Может, ты его здесь специально вкопал?» Обходя пруд, рыкнул Сашка, но уже менее уверенно. «Саш, ну ей-богу, Глебу Харитону ведь чудел других нет, кроме как пруты в дорогу вкапывать». Не отрывая глаз от злополучной железки, возразила Глаша. «А ты молчи! Не мешайся в мужской разговор!» Попытался осадить ее брат. Глаша сердито вырвала у него руку, махнула косой и пошла вперед, приглядываясь к едва различимой в зыбком свете фонаря тропинке. «Зачем брата отпустила?» — с укором произнес Глеб. «Я ведь не шучу. Тут действительно опасно одной ходить». «Так я не одна!» — Глаша оглянулась. «Он вот!» «Рядом! Рядом не рядом, а нечего руку вырывать!» Сашка схватил ее за запястье и сжал до боли. «Ишь самостоятельная выискалась! У себя в городе будешь сама ходить! А здесь я за тебя отвечаю! Поняла!» Но Глаша не ответила. Левую ладонь мягко обхватила горячая рука, и сердце вдруг заколотилось, словно испуганное. Глаша остановилась, глядя перед собой и ощущая, как щеки наливаются румянцем. «Чего там? Опять палка торчит?» Приглядываясь к тропе, проворчал Сашка. Но дорожка была ровная, точно кто специально разгладил. Нет, показалось просто. Глаша тряхнула головой и быстро зашагала вперед, но левую руку освободить не пыталась.